Благодетельный швейцар, освобождающий русского мужика. Вот что пишет господин Овсеенко в мартовской статье своей. Мне хочется быть совершенно беспристрастным, а потому позволю себе эту очень большую выписку, чтобы мне сказали, что я лишь надергал фраз. К тому же именно это, Эти слова, господин Авсеенко, я считаю теперь общим западническим мнением о русском народе, а потому очень рад случаю ответить. «Для нас важно, при каких условиях образованное меньшинство у нас впервые внимательно заглянуло через стену, отделявшую его от народа». Несомненно, что открывшееся его глазам должно было поразить его и во многих отношениях удовлетворить внутренним потребностям в нём сказавшимся. Люди недовольные ролью приёмышей западной цивилизации нашли там идеалы совершенно отличные от европейских и тем не менее прекрасные. Люди, разочарованные и по тогдашнему выражению раздвоенной заимствованной культурой, нашли там простые, цельные натуры, силу веры, напоминавшую первые века христианства, суровую сдержавость патриархального быта. Контраст между двумя жизнями, как мы сказали уже, должен был производить эффект чрезвычайный, не отразимый Захотелось освежиться в невозмущённых волнах этого стихийного существования, подышать чистым воздухом полей и лесов. Лучшие люди были поражены тем, что в этом настоящем быту, чуждым не только образованности, но и простой грамотности, являются черты такого душевного величия, перед которыми должно преклониться просвещённое меньшинство. Все эти впечатления создали огромный запрос на сближение с народом. Но что именно понималось под этим сближением с народом? Народные идеалы только потому и были ясны, что народная жизнь текла бесконечно далеко от жизни образованного круга, что условия и содержание этих двух жизней были совершенно различны. Вспомним, что люди, малообразованные, жившие очень близко к народу, давно уже практически и материально удовлетворившие этому запросу на сближение, совсем не замечали прекрасных народных идеалов и твердо верили, что мужик – собака, и каналия. Это очень важно потому, что свидетельствует до какой степени на практике слабо воспитательное значение народных идеалов и как мы dareно ожидать от них спасения. Чтобы понять эти идеалы и возвести их в перл создания необходимой известной высоты культурного уровня, поэтому мы считаем себя вправе сказать, что самое поклонение народным идеалам было у нас продуктом усвоения европейской культуры, и что без нее мужик в наших глазах до сих пор оставался бы собакой и канальей. Стало быть, главное зло, общее зло для нас и для народа заключалось не в культуре, а в слабости культурных начал, в недостаточности нашей культуры. Какое удивительное и неожиданное заключение. Тут, в этом хитреньком подборе слов, в том числе Всего важнее вывод, что народные начала и православие вместе с ними, потому что в сущности все народные начала у нас сплошь вышли из православия, не имеют никакой культурной силы, ни малейшего воспитательного значения, так что за всем этим нам необходимо было отправляться в Европу. Не от того, видите ли, малообразованные люди, жившие очень близко к народу, всё ещё не замечали прекрасных народных идеалов и твёрдо продолжали верить, что мужик с собакой и каналью. Не от того, что они уже были развращены культурой до конца ногтей, несмотря на малообразованность свою и уже оторвались от народа, хотя и жили к нему близко, но потому, что культуры, видите ли, было ещё недостаточно. Тут главное злостные инсинуации на слабость воспитательного значения народных начал и вывод, что стало быть они ни к чему и не ведут, а ведёт ко всему культура. Что до меня, я уже давно заявил, что мы начали нашу европейскую культуру с разврата. Но вот при этом надо заметить, особенно вот эти-то малообразованные, но уже успевшие аккультурицы люди, а культурицы хотя бы только слабо и наружно, всего только в каких-нибудь привычках своих, в новых предрассудках, в новом костюме, вот эти-то всегда и начинают именно с того, что презирают прежнюю среду с и свой народ и даже веру его иногда даже до ненависти. Так случается с иными высшими графскими лакеями, маленькими, выскочившими в дворянство чиновничешками и прочь, прочь. Они ещё сильнее презирают народ. чем большие господа гораздо уже правильнее их окультуренны и удивляться этому, как делает господин Овсиенко вовсе нечего. В первом январском выпуске моего дневника я припомнил одно моё ещё детское впечатление, картинку Фельдегера, пившего мужика. Фельдгер этот без сомнения был близок к народу. Он всю жизнь провёл на большой дороге, а между тем презирал и бил его по чину потому что был уже ужасно отдалён от народа хотя и жил к нему близко без всякого сомнения он не получил ни малейшей высшей культуры но зато получил фельдъегерский мундир с фалдочками который давал ему право бить без контроля и сколько влезет и он гордился своим мундиром и считал себя безмерно выше мужика Почти так поставлен бывал и помещик, усадьба которого была каких-нибудь в 100 шагах от мужицких изб, но не в 100 шагах было дело, а в том, что человек вкусил уже отразврата цивилизации. Он и близок к народу всего в 100 шагах, но на этом пространстве 100 шагов уместилась целая пропасть. О культурен этот помещик мог быть действительно всего только капельку. Ну, а развращен этой капелькой был уже окончательно. Так должно было быть именно в начале реформы и в большинстве. Но замечу твердо, что и тут господин Овсеенко, не сведущий как младенец, не все, вовсе не все малообразованные люди были развращены и презирали народ даже и в то время, но бывали напротив и такие из них, на которых начало народные не переставали производить чрезвычайное воспитательное значение. Такой слой уцелел и вёлся даже с самой реформы Петра вплоть до нашего времени. Было множество, великое даже множество вкусивших от культуры и воротившихся опять к народу и к идеалам народным, не теряя своей культуры. Впоследствии из этого слоя верных и выделился слой славянофилов, людей уже высокоаккультурированных европейской цивилизацией, но не высокой европейской цивилизацией славянофилов была причиной того, что они остались верны народу и народным началам. Вовсе нет. Она против ней всекаемое непрестанное воспитательное действие народных начал на ум и развитие того слоя истинно русских людей. которых силою природных свойств своих в состоянии был против устать силе цивилизаций, не уничтожаясь лично до нуля. Слоя шедшего, повторяю это, с самого начала реформы. Я полагаю, что для многих славянофилы наши как с неба упали, они ведут свой рот еще с реформы Петра, как протест всему, что в ней было неверного и фанатически исключительного. Но повторяю я опять, бывали и мало о культуреные люди, никогда не считавшие народ за собаку и каналью, они не потеряли своего христианства и смотрели на народ как на младшего брата, а не как на собаку. Но наши культурные люди вряд ли про это знают. А если и знают, то факты эти презирают и в соображения не берут и не возьмут ни за что, потому что эти, не потерявшие своего христианства, Мало о культуреные люди прямо бы противоречили основному и победоносному их тезису о малой воспитательности народных начал. Им бы пришлось согласиться тогда, что не народные начала были так слабые и невоспитательные, а напротив, культура была уже слишком развратна, хотя только что ещё начиналась, а потому и успела погубить такое множество не твёрдых людей. Не твердых людей ведь всегда большинство. Господина Всеинка потому и заключает прямо, что зло, главное зло, общее зло для нас и для народа заключалось не в культуре, а в слабости культурных начал. А потому надо было поскорее бы бежать в Европу, чтобы там до культуриться уж до того, чтобы уж не считать мужика за собаку и каналью. Так у нас и делали, и сами в Европу ездили. И оттуда учителей к себе привозили. Перед революцией французской во времена Руссо и переписки императрицы с Вольтером была у нас мода на учителей швейцарцев и просвещение, несущее всем швейцаржам. Приезжай, бери деньги, только огумань и очеловечь. Действительно была тогда такая мода. У Тургенева в дворянском гнезде великолепно выведен мелким один портрет тогдашнего акультурившегося в Европе дворянчика, воротившегося к отцу в поместье. Он хвастал своей гуманностью и образованностью. Отец стал его укорять за то, что он сманил дворовую невинную девушку и обесчестил. А тот ему: "А что ж, я ей женюсь". Помните эту картинку, как отец схватил палку да за сыном, а тут В англесском синем фраке, в сапогах с кисточками и в лосинных панталонах в обтяжку от него через сад, через гумно. Да во все лопатки, и что же, хоть и убежал, а через несколько дней взял, да и женился во имя идеи Руссо. Носившихся тогда в воздухе, А пуще всего из блажи, Из шатости понятий, Воли и чувств, Из раздраженного самолюбия. Вот, дескать, посмотрите все, Каков я есть. Жену свою потом он не уважал, Забросил, измучил в разлуке и третировал её с глубочайшим презрением, дожил до старости и умер в полном цинизме, злобным, мелким, дрянным старичишкой, ругаясь в последнюю минуту и крича сестре: "Глашка, Глашка, дура, бульонцу, бульонцу". Какая прелесть этот рассказ у Тургенева и какая пра аmerge де тем этот был уже значительно окультурен. Но госпойна совсем-ка не про то говорит. Он требует настоящей культуры, то есть нашего уже времени, вот той самой, которая наконец до того докультурила наших петербургских помещиков, что они рыдали, читая Антона Гримыку. А потом взяли да и освободили крестьян с землёй. и прежним собакам и канальям положили говорить теперь вы. Какой в самом деле прогресс? Рассмотрели, впрочем, потом, что эти рыдавшие над Антоном Горемыкой помещики до того, при ближайшем изучении их, оказались не понимающими ни народа, ни жизни его, ни народных начал, что почти принимали русских мужиков за каких-то французских поселян или за пастушков с фарфоровых чашек. А когда началась долгая и трудная работа правительства по освобождению крестьян, то некоторые из мнений сих высоких, даже помещиков, поразили почти анекдотическим неведением предмета деревни, жизни народной и всего прочего, относящегося до народных начал. А между тем, господин Овсеенко именно утверждает, что европейская эта культура и способствовала постижению народных идеалов. А сами народные начала лишены всякого воспитательного значения. Надо полагать, что для постижения народных идеалов надо было ездить в Париж. Или, по крайней мере, в Водвильчик, в Михайловский театр, к которому подъезжают кареты. Но пусть, пусть прогресс и понимание русских начал досталось нам единственно лишь из Европы. Пусть. Хвала культуре. Вот она, настоящая-то культура, до чего доводит людей, восклицает сон господ Овсеинок. А что такое перед нею? Какие-то там народные началишки с православием во главе? Никакой воспитательной силы не имеют. Дало их? Положим. Но вот на что ответьте, однако же, господа, всего только на один вопрос. Эти учителя-то наши, европейцы-то, швейцары-то, и эти все благодетельные, научившие нас освободить крестьян с землею, А нет, а почему там у себя в Европе никого не освободили, да не только землёй, а просто в чём мать родила, и это повсеместно. Почему в Европе освобождение произошло не от владельтелей, не от баронов, не от помещиков, а восстаниями, бунтом, огнём и мечом и реками крови. А если освободили, где без рек крови то везде и повсеместно на пролетарских началах в виде совершенных рабов. А мы-то кричим, что научились освобождать у европейцев. А Окультурились, дескать, и перестали считать мужика за собаку и каналью. Ну а почему же во Франции, да и повсеместно в Европе всякого пролетария, всякого ничего не имеющего работника до сих пор считают за собаку и каналью? И уж в этом, конечно, вы не заспорите. Прямо по закону ему, конечно, нельзя сказать, что он собака и каналья, но зато сделать всё можно с ним именно как с собакой и канальей, а хитрый закон требует только, чтобы соблюдена была при этом надлежащая учтивость. Учтив, будь о хлеба не дам, хочу умереть сейчас с голоду, как собака. Вот как теперь в Европе, как же это так, что за противоречие? Как же это они нас-то научили прямо противоположному? Нет, господа тут у нас видно, что-то произошло совсем другое, да и совсем не так, как вы говорите. Ведь рассудите, если б мы через культуру только перестали считать мужика за собаку и каналью, то уж, наверное, и освободили бы его на культурных основаниях, то есть на пролетарских началах, как в Европе учителя наши ступай, дескать, милый брат наш на свободу. В чем матер дела, да еще за честь почитай. Вот в Остзейском крае точь-в-точь точь, ведь так освобожден был народ. А почему? А потому что Остзейцы европейцы, а всё только русский и выходит стало быть, что мы и сделали это дело как русские, а совсем уж не как культурные европейцы. Я освободил народ с землёй лишь на удивление и ужас европейских учителей наших и всех благодетельных швейцаров. Да на ужас. Там раздались тревожные голоса. Не помните, что ли, закричали даже про коммунизм. «Помните словечко теперь уже умершего Гизо об освобождении народа нашего? Как же вы хотите после того, чтобы мы вас не боялись?» Сказал он тогда одному русскому. «Нет-с, освободили мы народ с землей не потому, что стали культурными европейцами, а потому, что сознали в себе русских людей с царем во голове, точь-в-точь, точь, как мечтал сорок лет тому». Помещик Пушкин, проклявший в ту именно эпоху свое европейское воспитание и обратившийся к народным началам во имя этих-то народных начал, и освобожден был русский народ землею, а не потому, что так научила Европа, напротив, именно потому, что все мы вдруг в первый раз решились преклониться к этому. Перед народной правдой это был не только великий момент русской жизни, в который русские культурные люди в первый раз решились поступить своеобразно, но и пророческий момент русской жизни, и, может быть, очень скоро начнёт сбываться пророчество.